Практика четвертая. Шкала прощения. Утро, понедельник, и мы с Луизой поглощены разговором о прощении. Буря прошла. Сан-Диего опять наслаждается чистой синевой неба и сиянием солнца. Так свежо, что, кажется, таким воздухом мы еще никогда не дышали. Шелли, личная помощница Луизы, и Маргарет, которые присматривают за домом Луизы, приехали вместе. Они осветили место своим присутствием. Мы делимся рассказами о буре, и затем они оставляют нас, чтобы мы с Луизой могли пообщаться. У нас был большой перерыв, и мы оба чувствуем, будто сегодня начинаем что-то новое. Прощение — это новое начало, возвращение к любви. Оно встраивает тебя в общность возможностей, которые существуют у любви. Его воздействие может быть волшебным. Прощение помогает очиститься от прошлого. Оно воодушевляет быть честным в отношении того, что действительно произошло, помогает уважать уроки, принимать исцеление и получать благословение. Прощение учит тебя, что пребывание в боли не дает боли уйти. Чувство вины и обида ничего не могут изменить. Смерть не помогает жить. Прощение — это путь, возвращающий к любви. Любовь помогает тебе возродиться. Сказать «да» прощению — это первый шаг. «Нам не нужно знать, как прощать», — говорит Луиза. «Когда утверждаешь «я говорю «да» прощению», то тем самым активируешь нечто, что начинает исцелять вас. Наше стремление организовывает выздоровление, подготавливает встречу с нужными людьми и находит необходимую поддержку в пути. Продолжая говорить «да» прощению, с каждым шагом наше путешествие по пути исцеления уводит нас из прошлого в настоящее и совершенно новое будущее. Эксперимент называется «Шкала прощения». Он помогает взращивать необходимое стремление, чтобы пережить благословение полного прощения. Шкала прощения проградуирована от 0 до 100 процентов. Начните с выбора главного человека. Можете выбрать себя, что является хорошей идеей. Можете выбрать кого угодно, даже того, с кем у вас были какие-то неприятности. Вы заметите, что в вашей жизни нет человека, отношения с которым были бы всегда гладкими. Приготовьтесь, как будто собираетесь медитировать. Устройтесь поудобнее, дышите полным дыханием и позвольте телу расслабиться. Представьте выбранного вами человека. Осознайте его присутствие. Когда вы готовы, спросите себя. От нуля до ста процентов. «Насколько я простил или простила его?» Запишите свой первый ответ на вопрос. Будьте честными с собой. Цель не в том, чтобы быть хорошими, или чтобы получилось, или быть духовными, или быть приятными. Вы не пытаетесь играть роль. Вы хотите освободиться. Каждый ответ — хороший ответ поскольку открывает вам то, с чем в дальнейшем нужно работать. Давайте представим, что вы выбрали себя объектом концентрации. Предположим, что ваш результат — 72%. Вначале заметим, чему подобен такой результат. Каким образом величина в 72% воздействует на то, как вы проживаете свою жизнь? Например, Как это влияет на ваше счастье, здоровье и успех? Как результат 72% воздействует на ваши отношения с другими? К примеру, на вашу способность быть близким, доверять и прощать других. Как эти 72% воздействуют на ваши отношения к пище, к процветанию, к деньгам, к творчеству и духовности? Теперь следующий шаг. В уме выберите число от 72 до 80%. Вы можете двигаться по одному проценту каждый раз, если хотите. Остановившись на 80%, утверждайте ⁇ Я хочу простить себя на 80% ⁇ Скажите это несколько раз и проверьте свои ответы. Замечайте любые физические ощущения, любые чувства и любые мысли. Оставайтесь здесь пока не почувствуете себя комфортно. И затем продолжайте идти дальше по шкале к 85%, 90% и 95%. Каждый шаг, сделанный по шкале прощения, помогает отпустить основной страх «я недостоин любви» и пережить главную истину «я достоин любви». Каждый шаг помогает увидеть, что жизнь тебя любит и хочет твоего избавления от чувства вины, боли и страха. Каждый шаг помогает пережить исцеление, милость и вдохновение, которые принесут пользу не только тебе, но и другим. Представьте, что вы достигли 100% и говорите, «Я хочу простить себя на 100%». Шкала прощения полностью для вашего стремления освободиться от препятствий к прощению и пережить чувство любви. Двигаясь, вы прощаете. Это акт воображения. Конечно, воображение очень сильно. Воображение — это все. Это предвидение приходящей привлекательности жизни, сказал Альберт Эйнштейн. Так оно и есть. Мы рекомендовали бы вам и, по меньшей мере, еще шести участникам эксперимента проработать шкалу прощения. Начните с вопроса «От нуля до ста процентов. Насколько я простил человека?» Ответьте на вопрос в процентах, двигаясь по шкале. Например, «От нуля до ста. Насколько я простил свою маму?» «Насколько я простил своего отца?» «Насколько я простил себя? Насколько я простил своих братьев и сестер? Насколько я простил друга, бывшего возлюбленного? Насколько я простил другого?» Можете выбрать любого человека, на которого держите в сердце обиду. Перемещение всего на 1% по шкале прощения поможет вам отпустить прошлое и создать лучшее будущее. Мы воодушевляем вас проводить этот эксперимент раз в день в течение недели. Во время этих семи дней замечайте, что происходит в вашей жизни. Замечайте, как вы реагируете. Замечайте, как люди отвечают вам. Замечайте маленькие чудеса. Одной из причин, по которой люди описывают прощение как чудо, является то, что когда вы прощаете одного человека, Меняются ваши взаимоотношения с остальным миром. Луиза и я верим, что шкала прощения — очень сильное упражнение. Поэтому если вы переживаете травму, связанную со своим прошлым, мы настоятельно рекомендуем не выполнять его в одиночку. Убедитесь, что вы получаете поддержку друга, врача-специалиста или тренера. Всегда будьте мягки с собой. Прощение — это выражение любви, и поэтому оно должно быть процессом полном любви. Любовь — исцеляющая сила, которая возвращает нас к невинности. Любовь — путешествие домой.